Серпенин уже чувствовал, что не сговорится с Бастрыковым, но желание прояснить все до конца еще оставалось. Я и вчера, и сегодня газету тоже просматривал. Ладно, допускаю, три дня назад вы в таком настроении были. Немцам завтра конец, но с тех пор еще три дня тяжелых боёв, успешных, но тяжелых, подчеркиваю. а газета все так же дует в свою дуду. Разве это верно? Разве не доблесть наша в том, что мы все же упорного и сильного врага ломаем? Разве от этого подвиг солдат не больше? Разве их чувство собственного достоинства от этого не выше? Почему же спрашивается в газете, которую солдат читает, не дать ему почувствовать этого? Оценка силы сопротивления противника не дело армейской газеты. Бастрюков многозначительно посмотрел в спины шофера и ординарца, давая понять, что если бы он и согласился продолжить разговор в более откровенных тонах, то при других обстоятельствах, а не сейчас. Серпиенц заметил этот взгляд, и его миролюбивое до сих пор настроение человека, который ради пользы дела пытался переубедить другого человека, сменилось досадой. А что же, по-вашему, солдат не должен представлять себе силу того, с кем он воюет? По-вашему, он без этого лучше воевать будет? Извините, товарищ генерал, но всему есть свое время и место. А место у нас с вами одно война, и время тоже одно. 585-й день войны доламываем, если не обсчитался. И время добавлю хорошее, бьем немца насмерть или близк к этому. И армия, в которой с вами служим, вроде бы храбрая армия, ни врага, ни трудностей, ни мороза не боится, идет вперед, А газета в ней трусливая. И я бы не сказал, что всегда так было. При прежнем редакторе газета лучше была, хоть и на повышение его забрали, но жаль а новый черт его знает три раза вызывал его и тыкал носом в очередную Кузьма крючок обшину клал рядом оперативную сводку как говорится с документом в руках уличал. соглашается не спорит так точно а завтра опять за свое. даже сомнение берет. по первому впечатлению тюфяк огнет свою линию наверное выслушав такой выговор, идет прямо от тебя еще кому-то, а там ему говорят: "Не обращай внимания, делай как делал. Уж не к вам ли он после меня ходит, товарищ полковой комиссар?" Серпинин улыбнулся прямо в лицо Бастрюкову невеселой улыбкой. Он слишком хорошо понимал, как бы ему сейчас не ответили на этот прямой вопрос. Дело не только в этом вопросе и не только в ответе на него, и даже не только в этом человеке, сидевшем рядом с ним. Но Бастряков воспринял улыбку Серпилина по-своему, как нежелание обострять разговор. "Да, вопрос острый", сказал он в свою очередь, полуулыбнувшись. кому после вас наш редактор ходит? Такой вопрос надо на военном совете ставить". Вы так думаете, перестав улыбаться, спросил Серперин. Ну что ж, придет время, поставим. После этого несколько минут ехали молча. Что ж, придет время поставим, думал про себя Бастрюков. Может, на военном совете, а может и не только на военном совете. Он не имел привычки глотать обиды, и сейчас, как всегда в таких случаях, как в гранит врубал в свою память весь этот разговор, так же как вырубал в неё раньше некоторые разговоры с Захаровым. В этом смысле полковой комиссар Бастрюков со званиями и должностями не считался. Он и обижался, и запоминал, невзирая на лица, с человеком, с которым говоришь сейчас снизу вверх. Судьба может потом свести и так, на так, и даже сверху вниз, и в память должно быть врублено все на все случаи жизни. Наверно, от того так распетушился, подумал он о что Захаров ему передал о моем намеке на его прошлое. Наверное, передал, мысленно повторил он и тут же врубив в это свою память в конце списка прегрешений Захарова. А что? Да намекал И не намекал, а напоминал. Привычно нашел он уверенную круглую удобную для самочувствия формулу, потому что забывать об этом лишнее. Если даже ничего не сотворит, язык у него все равно длинный, такой язык сам по себе 58 статьей пахнет. Так молча думал Бастрюков. А Серпирин с самого начала вспоминал о том, о чем Бастрюков подумал в конце. Да, подумал Серпирин. При большом желании и старании можно в случае чего и цепочку построить. Когда ты сидел за хвалебные отзывы о фашистском вермахте, и теперь, спустя шесть лет, гнет ту же линию» редактора газеты Шельмоя. Да, при желании и старании в подходящий момент можно и так. А этот, скорее всего, и захочет, и постарается, хотя, может, и ошибаюсь. И вдруг, с болью вспомнив о сыне, спросил неожиданно: "У вас полковой комиссар дети есть?" спросил, потому что подумал: У меня вот у такого, какой я есть, сын получился такой, что пришлось насильно гнать на фронт. А у этого интересно знать, какие и где, если существуют. Есть два сына и дочь. Мне хоть ответил Быстрюков. как всегда, когда не он сам, а кто-нибудь другой первым нападал на него, он искренне считал себя несправедливо задетым. Где они? В армии. И дочь, и дочь. Все так же хмуро и односложно ответил Бастрюков. Его семья всегда была той частью его жизни, которую он не любил касаться в разговоре с неприятными ему людьми, да и вообще не любил касаться. Да, подумал Серпинин. У него все трое на фронте, а у меня так до сих пор и неизвестно где. Яблоко от яблоньки. Сын за отца не отвечает. Все это так. Слова и ясности в жизнь они вносят мало, особенно в наше время и в нашу жизнь. И подумав об этом и еще раз мысленно повторив привычно застрявшую в памяти фразу сын за отца не отвечает, вдруг как камень самого себя бросил, а отец за сына. И было это так неожиданно, что на секунду даже показалось, что спросил слух он отвернулся от Бастрыкова и стал смотреть в окно машины, ожидая, когда начнутся те за последние дни взятые места, где он еще не был. Вот здесь налево в этих красных кирпичных развалинах был временный наблюдательный пункт армии. Здесь они сидели четыре дня назад, а потом под вечер немного проехали с бытюком туда, куда едут и сейчас, осматривали занятые в тот день. А за этим уже начиналась известный ему только по картам и донесениям. Там впереди на развилке дорог, идущих в 111 и 107, должен ждать маяк от Пикина. Так оно и есть, прямо на дороге на открытом месте стоит эмка, и около нее знакомая фигура ординарца Пикина, старшины Пчелинцева. Увидев подъезжавшую машину, Старшина вгляделся и поднял руку. Серпирин еще издали увидел, как он улыбается. Улыбнулся в ответ и на ходу открыл дверцу. "Здравствуйте, товарищ генерал". Радостно вытянулся около машины Пчелинцев. "Здравствуйте, Пчелинцев". Серпилин протянул руку. "Давно ждете?» «Пять минут, товарищ генерал". Товарищ полковник Пикин извиняется, что вас лично не встретил. "Бой идёт". А если бы он меня встретил, я бы ему взыскание дал, усмехнулся Серпинин пикинским церемониям, от которых уже начал отвыкать. Разрешите ехать впереди, спросил пчелинцев. Скажите водителю, пусть едет впереди, сказал Серпинин. А вы со мной сядьте. Хочу про начальство расспросить, как оно живёт. Пчелинцев побежал к первой машине, и, вернувшись, выжидательно остановился. Думал, что Серпинин пересядет вперед, но Серпинин подвинулся на заднем сиденье. "Лесте. Неудобно, товарищ генерал, разрешите «Лезьте!» — повторил Серпинин. "Мне головой крутить себе дороже". Пчелинцев сел бочком, чтобы не теснить начальство, и захлопнул дверцу. Машина тронулась. Как полковник Пикин живет? не раздобрел с тех пор, как от меня избавился. Наоборот, товарищ генерал. Работа у него, знаете, сколько, сказал Пчелинцев с той особенной интонацией, которая бывает у адъютантов, считающих, что именно их начальник, на каком бы месте ни находился, все равно всему делу голова.